Ночь, несмотря на все страхи Варлока, прошла спокойно. Утро же наступило восхитительное, свежее, нежное, щедрое на краски. Из окна веяло прохладой и заманчиво светило солнышко. Дом просыпался. Город же за воротами уже бурлил, но не настолько, чтобы нарушить чем-то томную сладость последних минут, чтобы Яна нежилась в постельке. Почуяв, что хозяйка проснулась, в светлицу пожаловал видение. Принес молочка и ягод. Малина так сама в рот и просилась. Девушка окончательно уверилась, что жизнь просто замечательна. «А что, хозяйка, надо сегодня на базар идти», — подал голос домовой. «Надо, виденя, надо», — умильно согласилась колдунья. «Ты список составь, все, что скажешь, куплю». «Как же, как же, составил лужо». «Не разоримся?» «Не разоримся!» Ты ведь еще амулетики дружинникам княжеским на осмотр взяла, так? Так, не стала спорить она. И откуда он все знает? Тоже денежка. Князюшка всегда хорошо платит. Да и так у нас много чего есть. А денежка за амулетики все расходы покроет. И всегдашние, и что вчера убыток принесли. Я вот даже думаю. Ну, говори же, не бойся. Я сегодня добрая. ну так это Надо бы хозяйство расширять. Да куда ж его расширять-то, виденья? Мы вот и кота завели, как ты хотел. Двор вон какой. Коня мне не надо. Будет же простаивать без дела. Кто тебе еще нужен? Ну вот корову было бы хорошо. Мечтательно закатил глазки домовой. О нет, виденьюшка. Только не корову. Ну куда мы с коровой? Да нам и так каждый день и вечер Молоко, творог и масло люди приносят, и мы за это медяшки не платим. Ну, собаку там на худой конец. Зачем нам собака? У нас же череп есть. А вот была бы собака, то не прорвались бы бесшумно те тати. Виденюшка, я просто защиту колдовскую перестрою, и так будет шуметь колесуница кто, сам не рад будешь. Ну, вообще-то я приглядел уже. Что? — Собаку? — Нет, пополнение. — Какое пополнение? Не пойму ничего. — Ну, это... Чтоб и тебе было хорошо, и нам. — Кому нам? Кого ты присмотрел? Говори яснее, виденя. — Ты только сразу не кричи, хозяйка. Обдумай все хорошо. У тебя иногда это получается. Мужа тебе надобно, хозяюшка. Какого мужа? А вот это я и присмотрел. Варлок-то этот ничего так. Выходи за него, хозяйка. Мужик хозяйственный, сразу видно. Полезен в доме будет. Опять же, конь есть. А это сразу хозяйству прибыток. Конюшню построим, амбар, зерна накупим. Кобылку ему, чтоб не скучал, приобретем. ребята опять же. Амбарника я знакомого знаю. Переманить можно. Буду над ним хозяином ходить. Дворы объединим, огородик сообразим, а там, глядишь, и детишки пойдут. А это опять же токмопольза. Видишь, сколько хорошего. А какая у него уладочка!» Ведьма почувствовала, что звереет. Глянув, как загораются зеленым чародейством глаза хозяйки, домовой тихо ойкнул и мигом сгинул. Буяна же принялась думать, как найти это чудо, но потом плюнула и еще долго смеялась, вспоминая особенно удачные моменты в манифесте рачительного домового. Спустившись через какое-то время вниз, ведьма обнаружила, что все дружинники уже пристроены к хозяйственным делам во дворе. Кто дрова колет, кто воду таскает, кто солому на крыше сарая меняет, кто двор подметает. Судя по расположенности веден это варлок их так озадачил, решила колдунья. В горнице сидел один лихослав. на нем кроме штанов была надета только неподпоясанная домашняя рубаха, подчеркивающая широкую спину. « А хорошо, что он не костлявый, невесть от чего подумала колдунья. Волосы русые он сегодня в косу не собрал, так оставил и выглядел как-то необычайно уютно. Буяна даже умилилась, будто он не первый год в дом вхож, будто она уже тысячу раз вот так его видела. Вообще, хотелось подойти к нему, обнять, прижаться к спине его и пожелать. Хоть и сидел варлок к лестнице спиной, и скрипа никакого под ногами волшебницы не было, а стоило девушке начать спуск как «доброе утро, милая», вот именно этого и пожелать. «Смотри, какое солнце поднялось! Загляденье!» Девушка обогнула чародея и прислонилась боком к столу перед ним. Он поднял на нее чистые невинные глаза, которые не давали ни малейшей возможности к чему-нибудь придраться. «Как спалось?» – немного хрипло спросила она. «А как может спаться, когда я знаю, что через стенку ты в постельке почиваешь?» Буяна подумала, что зря вчера она ограничилась одной пощечиной, вернее, ее попыткой. «Он нарочно меня дразнит», — подумала она и ласково улыбнулась. «А мне так прекрасно!» Варлок одобрительно на нее смотрел. «Не стой, милая, садись, творожку со сметанкой да вареницем откушей, чаек скоро будет, не стесняйся меня, краса ненаглядная». «А может, и прав видение?» «Где я еще найду мужика, что сможет и за пояс меня заткнуть, и слово ласковое молвить, да к месту, и частенько первое, оно же второе?» «Хм, да что же это ты ко мне как лист банный пристал?» Ведьмочка нашла все обещанное, расставила на столе и присела. Варлок подпер щеку рукой, разглядывая все это добро. Буяна снова ему улыбнулась. «Ну, поведай мне все-таки». Что ты вчера хотел рассказать, до того, как мы тут бои потешные устроить сподобились?» Лихослав словно задумался. На самом деле просто любовался да наслаждался. «Да странное кое-что обнаружил я в доме, что мне князь отрядил. Очень уж странное. Хотел с тобой посоветоваться. Может, это обычаи в Зариславе такие? Да я просто не знаю их». «Что же там такое странное?» пожала плечами колдунья, засовывая в рот огромную ложку с творогом, обильно политым черничным вареньем. Я много раз там бывала и ничего странного не видала. А за досками смотрела? Какими досками? Какими стены обшиты изнутри. Кстати, и зачем? Нет, зачем мне доски-то отрывать? Вот это и показать хочу. Хорошо, зайду посмотрю. «Только сначала мне надо на базар, а позже к князю. Подождут твои доски до обеда?» «Подождут, Буянушка». Ведьмочка поставила рядом с собой кружку и вопросительно посмотрела на Варлока. Тот кивнул. Разлив чай, они еще какое-то время сидели молча, похлебывая оной да закусывая плюшками-ватрушками. Солнышко ласково светило в оконце, посвистывала, заливалась пташка какая-то. Со двора раздавалось азартное хэканье рубящего дрова дружинника. Шваркала метла по земле утоптанной. Кто-то смеялся вдалеке. Белые, красным расшитые рушники покачивались от ветерка легонького. Хорошо было до невозможности. «А ведь этой ночью меня могли убить!» Буяна глянула в кружку и укусила ватрушку. Варлок внимательно смотрел на колдунью, ожидая продолжения. Казалось, он может так просидеть вечность. Столько терпения и понимания было в его взгляде. Лихослав, я же простая ведьма. Я хоть и люблю позабавиться иногда, и с дружиной в бой вылететь, иной раз не откажусь. Да только не мое это. Опасность ожидать из-за каждого угла, видеть убийцу в каждом прохожем, вечно готовиться к нападению. Я дом свой люблю, домовой у меня хороший. Даже вот Кузьму, кота люблю хоть и ссоримся мы с ним по пять раз на дню. Нравится мне людям помогать, лечить, гадать, с нечистью разбираться, заговоры на всякое доброе дело творить». Она замолчала. «Я понимаю, милая, все понимаю». «Понимаешь? Да как же ты можешь понять?» Она подняла на него глаза, раскосые, зеленые. «Думаешь, я тебя не знаю? У меня и подруги в других княжествах есть, да и на шабаше я летаю каждую луну». Знаменитый варлок Лихослав, гроза злодеев и чудищ. Сколько битв ты прошел, сколько раз с чудищами разными сходился, не на жизнь, а на смерть. Сколько дорог тобою исхожено, сколько шрамов у тебя на теле, сколько в памяти. Что за жизнь это такая? Путь бесконечный, дорога вдаль уходящая. Что за сердце такое, что только чужби не рада? Разве понять тебе ведьму, которая только в гости да на шабаш летает? В глазах Варлока заворочилось что-то. То ли зверь лютый, то ли сердце боль потревоженная. «И откуда ты всё знаешь, ведьма простая?» Тих был голос его, угрюм. «Мордашка миленькая, а головка твоя как ларец волшебный. Сколько времени есть, открывай его, а все равно дно потайное еще останется. Что могу я сказать тебе, милая?» Глаза твои все видят, так пусть и правду истину в словах моих усмотрят. Я же начинал, как все, добрым молодцам, что только подвигов жаждет. Сила колдовская и тогда была немеренная. Нравилась мне жизнь такая беспутная. По горам, по долам, по дорогам и тропиночкам, из города Большого Белокаменного в деревеньку махонькую. От одного подвига к другому приключению, с одного пира на другую гулянку. Меда до да пива девки загульные да молодухи красивые на сеновалах, колдовать да мечом махать. Было в этом что-то такое. Хмель вольницы, дурман ветра с далей дальних. Стук копыт доброго коня, что как друг. Удаль молодецкая да сила чародейская. Вороны мудрые, да клубочки проводники путь укажут. Дождь бог дедушка, солнышко тучи рукой отведет. Перун милостью не обойдёт. «Чародеи, что постарше, меня всегда привечали. Князья лаской не обходили. Ничего другого мне и не надобно было». Буяна зажмурилась. «Все так, все верно. Только, милая, всему приходит конец, как всему есть и начало. Не любом не стала такая жизнь. Нагулялся. Дом теперь хочу свой, большой да ладный, и чтобы яблонька у окна росла». Собака друг верный охраняла, да и ворон уже не такой молодой. Он конь хоть и чародейский, а все равно тяжко столько лет дороги копытами утаптывать. «Ты хочешь меня убедить, что решила степениться?» – фыркнула Буяна. «Не думаю, что тебя можно в чем-то убедить. Не буду и стараться. Я говорю так, как дело есть. Я давно решил где-то осесть, дом сладить». Князь Белограда попросил меня с нечистью непонятной разобраться. Думал, вот разберусь и буду место себе искать. Оказалось, что к этому делу еще и маг хатабут причастен. За ним надо сначала отохотиться. Вот его поиски и привели меня сюда. Зачем ты мне все это рассказываешь? Ты спросила, милая, я и отвечаю. Не о том я спрашивала. А не это ли в ответ услыхать хотела? я тебя не понимаю». «Тогда отчего прячешь очи свои зеленые?» Буяна тут же вскинула глаза, но улыбку Варлока не смогла выдержать и расхохоталась. Выскочила из-за стола, шутливо погрозила пальчиком и позвала. «Виденя, ты где? Кажись давай, все равно знаю, подслушиваешь где-нибудь». «И ничего не подслушиваю», пробурчал домовой, появляясь около лавки. «Бдю!» «Быдит он!» — хмыкнула ведьма. «Список давай!» Девушка повернулась вновь к варлоку, куда так, что взвились юбки. «Мы поговорим еще. Я зайду к тебе, как освобожусь от дел». «Я подожду», — ответил он, поднимаясь. «Почему я не сомневаюсь?» — проворчала она, выходя из горницы. Вооружившись списком на бересте, еле в руках поместился. Буяна отправилась на базар. За ней гордо шествовали на выросших ножках пять корзин здоровенных. Жители Зариславы уже давно привыкли к манере ведьмы ходить за покупками. Ребятня, правда, до сих пор забавлялась. «Купишь, утрогни, горшков», – разбирала вслух девушка каракули домового. «Вот скажи мне, Милана, откуда он все знает?» Перед базаром колдунья зашла к знахарке. Они долго судили, рядили по поводу травок и прочих корешков, что были Милане дороги, как родные дети. «Ты радуйся, что он такой. Не представляю тебя самостоятельно ведущую хозяйство. О, подожди, мне уважаемый вот эти груши. Нет, эту не надо, она мне не нравится. Плевать, что хорошая, она мне как знахарке не нравится». Манера Миланы выбирать из того, что росло на земле, приводила ведьму в умиление. Более придирчивой покупательницы не видел ни один базар, поэтому по лавкам они всегда ходили вместе. Тем паче, что знахарка ничего не понимала во всех остальных вещах. «Неправда, я очень даже хозяйственная», – возмутилась ведьма. «Это ты будешь варлок уговорить Так ты мне расскажешь, наконец, про вчерашнее?» Милана оставила несчастного торговца в покое и любовалась грушей как родной дочерью. Девушки двинулись дальше. С ними здоровались и всячески зазывали к себе. «Ты про нападение?» «Я про Варлока. Про нападение я и так все знаю». «Как?» «Забегала к тебе с утра, когда ты, по словам Варлока, почивать изволила». «Предательница!» «Почему?» «Уж и поговорить с человеком нельзя. Он мне все про нападение рассказал. А то, дружинники, что у тебя сегодня за бесплатных батраков», Такого понаплели, мол, вы с Варлоком чуть ли не целую орду ворогов под корень извели, да вообще весь город спасли, разве только что не солнце из пасти змея волоса вырвали? Это они умеют, засмеялась Буяна, баять-то, особливо перед красой такой. Так что с Варлоком? А что с ним? Понятно, протянула знахарка, глянув на подругу, а потом сразу азартно закопавшись в пучках каких-то трав. «Вот, держи, это самое то для тебя!» Ведьма скептически осмотрела пучок пожухшей петрушки. «Что это? На кой мне петрушка? Да еще такая!» «Дурная! Это мохнатая крапива! Сама же просила!» «Это? Боги! Я ее раньше только в зельях видела!» «Ну, Миланушка, может, все-таки сваришь светлую сень? но ну, не умею я это зелье варить, напутаю еще что!» ведь полгорода снесет. «Лентяйка!» — ругнулась названная сестра, бросая пучок в свою корзину. «Просто у тебя лучше получается!» — не приминула подольститься ведьмочка. «О, вот мои горшки! Ну, здравствуй, Трогня!» «И тебе поздорову, Буяна Гориславовна!» «Как твоя женушка, Трогня, здорова ли?» «Здорова, слава богам и твоему мастерству, ведьмушка!» «А детишки и «Иди, тишки, футь тьфу, тьфу не сглазить!» «Не сглазишь!» – засмеялась ведьмочка. «Ох, смотри, трогня, заказал мне видение прикупить у тебя пять горшков!» Пока Буяна по бересте перечисляла все необходимое, купец расплывался в улыбке, а корзины радостно подпрыгивали, выражая свою готовность все это дотащить. До обеда, прошлявшись по базару, накупив кучу всего нужного и ненужного, женщина она в конце концов или кто? Буяна взвесила порядком отощавший кошель и подумала, что пора зайти к князю. Денежек ей хватало, но девушка она была рачительная и следила, чтобы они просто так, без возврата, не уходили. Отправив корзины домой своим ходом, колдунья решительно направилась к княжьему терему. «Да слышал я об этом заговоре», – князь нервно расхаживал по горнице. «Слышал. Только до сих пор диву даюсь на глупость этой затеи». Буяна сосредоточенно поедала пряники заморские и в самом деле оказавшиеся невероятно вкусными. Горыня внимательно, ну прямо пес преданный, следил за метаниями князя. «Вот на что они рассчитывали. Нельзя продержаться только силой оружия». «Или силу надо иметь значительную», – вставил воевода. «Ты прав, батюшка», – протянула появившаяся из-за занавески Велеслава. «Опять подслушиваешь», – аж подпрыгнул от неожиданности Ладимир. Ведьма громко икнула, чуть не подавившись, вспомнив, как сама только этим утром распекала домового за излишнее любопытство. Княжна недобро глянула на Буяну. Та сделала знак, мол, молчу-молчу все равно говорить не было никакой возможности, рот пряником забит. «Ты ж не позвал меня на совет военный!» «Да какой это совет военный?» – отмахнулся Владимир Мечиславович. «Это вот буяна пришла. За денежками да решить, что с варлоком за заезжим делать». «Что с варлоком делать, я ей уже рассказала», – намекнула княжна на книжечку с названием «Нака как-то». «Я не о том», – сумела таки выговорить возмущенная ведьма. «Да молчи уж. Ну ладно, к делу. Так вот, отец, я так думаю, что ты прав, конечно. Только силой оружия людей не удержишь. Но ведь всегда есть те, кому чего-то да не нравится». «Такие всегда есть. Нрав у них такой», – согласился князь. «Вот пришел новый человек к власти. Подати снизил. Купцам сборы какие убрал». Мастера вы им что-нибудь пообещал, воинам к жалованию прибавку выдал, казнил недовольных, остальным блага разные посулил. Праздник с обильными медами да угощениями устроил, вроде как и неплохой уже. Но у нас и так все для людей сделано. Подати ниже нельзя, да и в остальном благодать. Ты опять же прав. Новый правитель тоже бы потом к такому же пришел, постепенно те же подати повышая, или новые вводя. Но уже поздно было бы. Страшные ты вещи, дочь моя, говоришь. Я, может, и преувеличиваю, да только к тому, чтобы мы перестали воспринимать угрозу как сплетню досужую, а озаботились, как такого не допустить. Эх, разумно ты, девочка моя, ум у тебя государственный, умелился князюшка. Велеслава зарделась от удовольствия. Я со своей стороны стражу в очередной раз стряхнул, чтоб бдели как положено. Грыня явно был доволен. Уже много лет княжество ни с кем не воевало, а он все-таки богатырем был знатным. Дозоры удвоил, дальние дозоры тоже. Надо межу хорошенько осмотреть, нет ли где ворога. Только гложет меня сомнение великое. Если заговорщик — чародей, то, может, врагов и не у границ ждать надо? «Буяна, дожевывай пряник и скажи, что умное», – распорядился князь. Ведьма обожгла его зеленым кошачьим взглядом. «Не думаю, что так, Горынюшка», – демонстративно медленно доживав, наконец выдала она. «Ты, конечно, знаешь, что чародеи способны перемещаться с места на место мгновенно, колодец там прорубить или тропу тайную создать, но…» – она выдержала паузу – «провести так людей», или каких других существ, силами чародейскими, не наделенных, можно очень мало. Армию собрать – это не один год понадобится. А неужто армию чужую в центре княжества не заметят? «А что за существа это такие, из Нижнего мира-то?» – полюбопытствовал Владимир Мечиславович. «Разве в них сил чародейских нет?» «Да нет в них никаких сил чародейских. Люди, как люди...» «Выглядят страшно, это да. Силой, говорят, большой обладают. Вон, как Горыня в молодости. А так ничего в них особенного. Разве что души у них нет. А значит, и жалости они не знают. Добра тоже. Только силу и признают. Правда, не слыхала я, чтобы их можно было бы колдовством подчинить. Вернее, надолго подчинить. Скорее, посулить что. Но, на мой взгляд, только дураки могут с ними связаться» однако по моему самому искреннему мнению люди даже заговорщики несмотря на их поступки дураками в большинстве своем не являются а если дела их кажутся нам неразумными то скорее всего мы просто чего то не знаем да умеешь ты буяна гориславовна утешить протянул князь утешают пусть тебя девки дворовые вяло огрызнулась та а меня не отпускает чувство тревожное Будто мы не видим чего-то. Кто амулет-оберег с пером жарптицы испортил? Для чего? Как они или он хочет город захватить? Откуда нечисть эту иномирную ждать? Кто на мой дом нападение устроил? И что происходит с чудовой чащей, если происходит вообще? Кстати, когда Белозор вернется, встрепенулся князь. Горыня пожал могучими плечами. — Кто ж знает, сколько ему эту черную немочь ловить, — ответила Буяна. — Да и амулет пока обновишь. — К тому ж, — хмыкнул воевода, — у него там в чудовой чаще зазнобушка. — Это кто ж в чудовой чаще жить отваживается, — удивился князь. — Неужто баба-яга? — Ну, Белозор, ну, смельчак, это ж надо. — Нашел время, — пробурчала княжна. Время всегда неподходящее, засмеялся Владимир. Всегда есть беды да горести, если бы люди ждали, когда время позволит. Рот людской прервался бы, не начавшись. А что твои молодцы и горыня вызнали про амулет, да про подводы торговые, что шли через ворота, пока амулет был неисправен? Новых молодцев, что ты и буянушка не знаешь? Я буду сегодня с амулетами на шейными присылать. «Чужих на стене было три человека. Тоже как-нибудь их к тебе направлю или к себе позову. А вот оберегов у двоих ребят во время караула не было. Уж прости мне, вину мою, князь-батюшка, не доглядел». «Правильно, Варлок сказал. Расслабились мы все», — посетовала ведьма. «А что с купцами?» «А что с ними?» Охрана ничего запрещенного не заметила а список я тебе принес, кто в это время проезжал. Я постараюсь проверить, княже, но многого не обещаю. Это все равно, что иголку в стоге сена искать, песчинку в траве». «Хоть что-то», – князь покачал головой. «Конечно, нехорошо так говорить, но я даже рад, что на тебя вчера напали. По крайней мере, у нас есть хоть не одни подозрения. Не удалось узнать, кто это такие». Ведьма и воевода – одновременно отрицательно покачали головами. Поговорили еще немного и разошлись. Что толку переливать из пустого в порожнее?